Глава пятнадцатая За одну секунду я оценил ситуацию. Лицо из красного стало багровым, потом начало стремительно приобретать синюшный оттенок. Вены на шее вздулись, как тугие веревки, изо рта пошла розоватая пена. Ну вот и он, инфаркт миокарда, острый, осложненный кардиогенным отеком легких. Классическая картина и самая смертельная. Я уже был рядом, опережая собственную мысль. Рефлексы реаниматолога, отточенные тысячами часов на дежурствах, включились автоматически, вытесняя все остальные мысли. «Я лекарь!» — крикнул я стюардессе, которая замерла с подносом в руках. «Аптечку и кислород! Быстро!» Она на секунду застыла, а потом бросилась выполнять приказ. «Быстрый осмотр. Пульс на сонной артерии нитивидный, частый. Больше ста пятидесяти, ритмичный» как автоматная очередь пьяного пулеметчика. Дыхание поверхностное, клокочущее, с влажными хрипами, которые были слышны даже без стетоскопа. «Двуногий!» Фырк возник на спинке кресла, его шерсть стояла дыбом. «У него сердце скачет, как бешеный кузнечик, и в легких вода! Ты слышишь бурганье?» «Да слышу, я слышу!» «Кардиогенный отек легких!» «Левый желудочек, его изношенного сердца, не справляется!» «Кровь застаивается в малом круге кровообращения. Плазма выходит прямо в альвеолы, и он тонет в собственной крови. На пол его немедленно! Нужно ровное твердое основание!» — скомандовал я. Мы со стюардессой попытались переложить его тяжелое обмякшее тело в узкий проход. А студент-медик сидел парализованный страхом, вцепившись в свое кресло. Бедный парень. Хотел стать лекарем. Ну вот она реальность. Некрасивые диаграммы в учебнике, а тяжелое хрипящее тело, запах коньяка и паника в глазах окружающих. Аристократка сохраняла полное спокойствие, лишь отложила книгу и внимательно наблюдала за происходящим. Охрана в конце салона не сдвинулась из с места, но я чувствовал их взгляды. Наконец мы уложили его. В узком проходе бизнес-класса едва хватило места. Ноги мужчины упирались в одно кресло, голова в другое. Принесенная аптечка оказалась стандартным набором для оказания первой помощи при порезах и ушибах. Бинты, йод, пластырь, жгут, самые простые анальгетики. Был даже нитроглицерин и аспирин. В общем, бесполезный хлам в данном случае. Это все равно, что пытаться потушить лесной пожар из садовой лейки. Не было главного. Я проверил пульс. Сонная артерия под моими пальцами дернулась раз в другой и... Замерла. «Все, остановка!» «Черт! Массаж сердца!» Я уже расстегивал его тугую рубашку, обнажая массивную поросшую седыми волосами грудную клетку. «Ты!» — я указал на побледневшего студента, который забился в свое кресло. «Бегом сюда! Два вдоха после тридцати нажатий!» «Я не умею, я только на манекене!» — пролепетал он. Его глаза были круглыми от ужаса. «Научишься! Быстро!» Я начал компрессии. Основание ладони на середину грудины. Вторая рука сверху в замок. Пальцы не касаются ребер. Руки прямые, давление всем весом корпуса от плеч. Грудная клетка податливо проминала сантиметров на пять. Правильная глубина. Тридцать быстрых ритмичных нажатий. Тридцать к двум. Ритм, который въелся в подкорку за годы практики. Качай, дыши, качай, дыши. Монотонная, изматывающая работа, от которой сейчас зависела жизнь. Теперь ты два вдоха, зажимаете нос, плотно обхватываете рот, выдыхаете. Студент, дрожа всем телом, опустился на колени, сделал, как я сказал, два неуверенных, но полноценных выдоха. Грудная клетка пациента приподнялась хорошо, снова 30 компрессий. Под моими ладонями я чувствовал странную, хаотичную дрожь. Ненормальные сердечные сокращения, а беспорядочные поддергивания отдельных мышечных волокон. «Фырк, что ты видишь? Фибрилляция! Бурундук прыгал по спинкам кресел с диким возбуждением. Сердце не бьется, трясётся, как желе. Электрический хаос. Фибрилляция желудочков. Худший из возможных сценариев. Сердечная мышца получает сотни хаотических электрических импульсов. Сокращается беспорядочно, неэффективно, не перекачивая кровь. Без дефибриллятора вообще не вариант. Пять циклов массажа, десять, пятнадцать, ну вот никакой реакции. Лицо мужчины приобретало землисто-серый оттенок. Губы стали синими, я приподнял ему века, зрачки были широкими, как черные блюдца, не реагировали на свет. Мозг без кислорода живет 4-6 минут. Потом начинаются необратимые изменения. Смерть коры, вегетативное состояние, в лучшем случае, мы уже были на грани. Еще минута, и мы будем качать труп. — На борту есть дефибриллятор? — спросил я, не прекращая компрессии. — Нет. Стюардесса была на грани паники. — Только в аэропортах. Мы же безопасные, у нас редко бывает... — Думай, Илья, думай! Мне нужен был хороший электрический разряд контролируемые и достаточные силы, чтобы полностью остановить этот хаос и при этом дать сердцу шанс перезапуститься в правильном ритме. Где взять электричество в летящем дирижабле? Мой взгляд упал на сервисную панель у кресел. Розетки для ноутбуков и зарядок. Стандартное напряжение 220 вольт переменного тока. Опасно, непредсказуемо. Но это было лучше, чем ничего. Это был единственный шанс. Нож! Крикнул я. «Отверку, что угодно! Чем можно вскрыть эту панель?» «Вы что задумали?» — подала голос аристократка, подавшись вперед. «Спасти ему жизнь!» Стюардесса принесла многофункциональный нож из аварийного набора. Я быстренько открутил винты от панели розетки. Внутри стандартная проводка, фаза ноль заземления. «Вы с ума сошли!» Вторая стюардесса попыталась меня остановить. «Это ж опасно! Вы убьете его!» «Да он уже мертв!» — рявкнул я. «Еще две минуты, и он будет мертв окончательно! Не мешайте!» Я оторвал провода от индивидуальной лампы для чтения. Зачистил концы зубами. Изоляция поддалась с трудом, оставив во рту горький привкус пластика. Проблема — переменный ток это синусоида. Прямой разряд может окончательно сжечь проводящую систему сердца. Нужно поймать тот самый момент, когда напряжение проходит через ноль. Дать короткий, почти безопасный импульс. «Фырк, ты видишь электрический поток? Ты можешь отследить синусоиду?» «Вижу!» Бурундук встал на задние лапки, его усики вибрировали. Светится, как новогодняя гирлянда, пульсирует. «Попробую поймать ноту». «Всем отойти!» — крикнул я пассажирам. «Не прикасаться к пациенту и ко мне!» «Это опасно для жизни!» Пассажиры прижались к стенкам салона. Студент отполз назад, аристократка перекрестилась. А та странная пара в конце салона наблюдала с холодным отстраненным интересом. Я прижал оголенные концы проводов к груди пациента. Один справа от грудины, второй в проекции верхушки сердца. Стандартные точки дефибрилляции. «Фырк, давай!» Жди, ток идет волнами. Вверх-вниз, вверх-вниз. Лови момент. Еще чуть-чуть. Сейчас. Короткое, почти инстинктивное касание. Меньше секунды. Тело мужчины резко дернулось. В воздухе запахло паленой кожей. На груди остались два маленьких красных ожога. Проверяю пульс. Ничего, черт. Пусто. Еще раз. Приготовься. Волна идет. Три, два, один. Давай. Снова короткий разряд. Тело дернулось сильнее, и снова ничего. Время уходило. Прошло уже минут пять без эффективного кровообращения. Мозг умирал. Прямо сейчас, клетка за клеткой. «Двуногий, попробуй изменить вектор!» — крикнул фырк у меня в голове. «Может, ток идет не туда?» Вполне логично. Сердце — это трехмерный орган. Если вектор разряда не захватывает критическую массу миокарда, толку не будет. Я сместил электроды, теперь по диагонали — От правой ключицы к левой подмышечной впадине. Последняя попытка, прошептал я. Давай, мужик, не подведи! У тебя ж бизнес, контракты, давай, не сдавайся. вся, Фырк набрягся. Маленькие усы вибрировали от концентрации. Волна большая идет. Лови, лови, лови. Сейчас! Разряд. На мгновение наступила мертвая тишина. Даже едва слышные гул магических двигателей дирижабля казалось, замолк. Я не дышал, весь мир замер в ожидании. А потом, под моими пальцами на сонной артерии, я почувствовал слабый неуверенный толчок, еще один, и еще редкий, ритмичный, но свой, настоящий. Есть! Выдохнул я, и это слово прозвучало в тишине салона как выстрел. Есть пульс! Салон взорвался. Это был не просто шум. Какой-то коллективный выдох облегчения, перешедшего в аплодисменты, всхлипы и возбужденный гул голосов. Кажется, одна из стюардесс даже расплакалась. А студент-медик смотрел на меня с таким выражением, будто только что увидел сошествие божества. Он жив! – выдохнула аристократка. Господи, он жив! Они радуются как дети, а я знаю, что это только начало. Мы вытащили его из клинической смерти. Теперь нужно вытащить из кардиогенного шока и отека легких. Я проверил дыхание. Да, самостоятельное, да, хриплое, булькающее. Но оно было. Я тут же сунул ему под язык таблетку нитроглицерина. Расширить коронарные сосуды. Дал разжевать аспирин, предотвратить дальнейшее тромбообразование. Кислородную маску и помочь мне приподнять его, придать полусидящее положение. При отеке легких нужно уменьшить венозный возврат к сердцу. Последующие два часа превратились в импровизированную реанимационную палату на высоте 2000 метров. Я не отходил от пациента ни на секунду. Каждые пять минут контроль пульса. Сначала он был нитевидным, аритмичным, с частыми перебоями, потом по мере действия нитроглицерина постепенно выравнивался, А через полчаса стал ритмичным, хотя все еще слишком частым. 110 ударов в минуту. Ну, хорошо, главное, живем. Дыхание. Поначалу клокочущее с розовой пеной, пузырящееся на губах, отек легких был в самом разгаре. Мы со стюардессой подложили под его спину свернутые пледы, удерживая в полусидячем положении. Гравитация — самый простой и эффективный способ уменьшить приток крови к перегруженным легким. Из аптечки я извлек фуросимид, мощное мочегонное, 20 миллиграммов внутримышечно, стандартная доза. Нужно было срочно вывести лишнюю жидкость из организма, заставить почки работать в авральном режиме. Через час пена перестала идти, дыхание стало заметно чище, цианоз на губах и под ногтями начал уходить, сменяясь сначала серой бледностью, а потом бледно-розовым цветом. Через полчаса он пришел в сознание. Куда, где, где я? – прохрипел он. Его взгляд был мутным и растерянным. На дирижабле, – ответил я спокойно, продолжая прощупывать пульс. У вас был сердечный приступ, так что лежите спокойно. Сердце? Ну контракт, вержа. Да к черту контракт! Вы живы и это сейчас главное. Он попытался приподняться. Я мягко, но твердо удержал его за плечо. — Не двигайтесь. До столицы еще час. А там уже вас будет ждать бригада скорой помощи. — Вы... Вы спасли меня. — Это моя работа. — Но как тут же? Нет никакого оборудования. Пришлось импровизировать. Он медленно опустил взгляд на свою грудь, Увидел два красных ожога от проводов. Потом его глаза нашли разобранную панель розетки в стене. Потом он снова посмотрел на меня. В его глазах смешались понимание, ужас и что-то еще, благоговение. «Вы дефиблировали меня проводами от розетки», — прошептал он. Другого выбора не было. «Это же...» «Это безумие!» «Это безумие, которое спасло вашу жизнь!» Он закрыл глаза, по его потной, небритой щеке медленно прокатилась слеза. «Спасибо!» — прошептал он. «Спасибо, господин лекарь!» «Разумовский, Илья Разумовский». «Я запомню это имя навсегда!» Последний час полета прошел относительно спокойно. Пациент, а как оказалось, его звали Виктор Павлович Мерзляков, владелец крупной сети продуктовых магазинов, был стабилен. Пульс 80, ритмичный, дыхание чистое, без хрипов, давление 120 на 80, почти как в учебнике. Пилоты давно сообщили по радио о чрезвычайной ситуации на борту. В столичном аэропорту уже готовились скорая, реанимационная бригада, зеленый коридор для прямой госпитализации в лучшую кардиологическую клинику города. А пассажиры смотрели на меня как-то странно, со смесью восхищения, страха и благоговения. Словно я совершил не экстренную медицинскую процедуру, а акт божественного вмешательства. Студент-медик не отходил от меня ни на шаг. Это было невероятно. Его глаза горели восторгом. Вы провели дефибрилляцию подручными средствами. Рассчитали фазу переменного тока на глаз. Это ж гениально. Это было отчаяние, поправил его я, граничащее с безумием. Не нужно кому-то повторять такое бескрайней на то необходимости. Он видел чудо, а я видел цепочку отчаянных рискованных решений на грани врачебной ошибки. Грань между гением и преступником сегодня была тоньше волоса. Еще бы один миллиметр в сторону, и я бы стал убийцей. Вы спасли человека, вытащили с того света. Я сделал то, что должен был. Любой лекарь на моем месте... Нет! Он горячо замотал головой. Я видел, как паниковали стюардессы. Как все остальные застыли от страха. А вы... вы просто действовали. Без оборудования, без условий, на высоте десяти тысяч метров. В этот момент дирижабль начал снижение, мягко, плавно, почти незаметно. Внизу под облаками внезапно вспыхнули огни столицы, бесконечное, переливающееся в море света, растянувшееся до самого горизонта. — Ого, отец отец муравейник! — восхищенно присвистнул Фырк. — Наш Муром по сравнению с этим тихая деревушка. Сколько здесь потенциальных пациентов, двуногие, работы на десять тысяч жизней вперед! Приземление было идеальным, я даже не почувствовал касания. У трапа уже стояла машина скорой, современный реанимобиль с яркими мигалками и полным набором оборудования. Из него выскочила бригада, лекарь, два фельдшера, санитары с носилками. Я быстренько, четко и профессионально передал пациента. Мужчина 52 года, острый коронарный синдром, осложненный кардиогенным отеком легких и фибрилляцией желудочков. Успешная дефибрилляция 3 часа назад, импровизированными средствами. Дан аспирин 300 мг, нитроглицерин по 0,5 каждые 15 минут, фуросимид 20 внутримышечно, текущее состояние стабильное, синусовый ритм 80 ударов в минуту, артериальное давление 120 на 80, сатурация на кислороде 94. Лекарь, молодая женщина с усталыми на очень внимательными глазами, слушала, кивая. — Отличная работа, коллега. В таких условиях это был подвиг. — Это была необходимость. — А можно ваше имя для протокола? — Разумовский, Илья Григорьевич. Центральная Муромская больница. Она на секунду замерла. — Разумовский? Тот самый? — Так, приехали. Новости летят быстрее этого дирижабля. Я больше не просто лекарь, я, я имя. А это может быть как преимуществом, так и мишенью. Не знаю, тот или нет. Честь познакомиться с вами. Вы герой, господин лекарь Разумовский. Мерзлякова аккуратно переложили на носилки и погрузили в машину. Перед тем, как закрыть двери, он приподнялся. Господин лекарь Разумовский, я ваш должник навсегда. Скорая помощь своем с Ирины уехала. Я вернулся в салон за вещами и попал под овацию. Все пассажиры встали и аплодировали. Стюардессы, пилоты и даже та самая странная пара из последнего ряда. А студент-медик смотрел на меня со слезами на глазах. Аплодисменты. За что? За то, что я делаю свою работу, но ведь это было абсурдно. Я просто хотел найти тихий уголок и поспать неделю. «Смотри, двуногий!» — восторженно пискнул Фырк. «Они тебя любят!» «Побощи им ручкой! Пошли воздушный поцелуй! Ты ж теперь звезда!» «Спасибо!» — сказал командир корабля, пожимая мне руку. «За тридцать лет в авиации я не видел ничего подобного. Вы совершили невозможное. Я делал все возможное» просто в экстремальных условиях. Скромность вам к лицу, господин лекарь, но мы все видели чудо. Выйдя из здания аэропорта, в предрассветную темноту я достал телефон. Экран высветил время 4.30 утра и три пропущенных звонка от Серебряного. Я набрал номер. Наконец-то! Голос Серебряного был раздражен, как у кота, которого разбудили не вовремя. Где вас носит, Разумовский? Рейс сел больше часа назад. Была небольшая медицинская ситуация. Пришлось задержаться. Медицинская ситуация? В дирижабле? Сердечный приступ у пассажира осложненный. На том конце повисла пауза. Потом я услышал тихий смешок. Разумовский, вы даже в воздухе не можете удержаться от спасения жизни. — Это уже диагноз, Разумовский диагноз. — Это профессия. Где встречаемся? — Планы меняются. Вы не едете в гостиницу. Мы ждем вас прямо сейчас. За вами уже выслана машина. Черный представительский номер Х-37-Х-Х. -Х -Х. Водитель ждет у центрального выхода. — Куда ехать? — Центральная клиника гильдии целителей. Я встречу вас там. «А встреча в тайной канцелярии?» «Позже, позже! Сейчас нужно подготовиться, и Разумовский, «Да!» «Постарайтесь, пожалуйста, больше никого не спасать по дороге. У нас очень мало времени!» Он отключился, я же остался один, в предрассветной темноте. Вдалеке показались хищные фары черные машины. Ну вот, одна битва закончилась, Теперь начиналась другая, куда более сложная и опасная. Черный автомобиль действительно ждал. Длинный, лакированный, с глухо затемненными стеклами. Представительский правительственный класс. Явно не такси. И это было уже не просто приглашение. Это был вызов на ковер. Водитель молчаливый тип форменной фуражки с лицом высеченным из камня. Без единого слова открыл заднюю дверь, подождал, когда я устроюсь на мягкой коже сиденья, и также молча тронулся с места. Столица встретила меня своим имперским величием и почти осязаемым холодом. Широкие идеально чистые проспекты, освещенные необычными электрическими, а газовыми фонарями, дававшими мягкий желтоватый почти театральный свет. Дворцы, особняки, фасады которых подсвечивались разноцветными магическими огнями, создавая иллюзию вечного праздника. Изящные мосты, перекинутые через Москву-реку, каждое уникальное произведение архитектурного искусства. Но при всем этом великолепии было что-то неправильное. Слишком чисто, слишком мертво. Как анатомический препарат в банке с формалином. Все на месте, каждая деталь идеальна, но жизни нет. Красиво, прокомментировал Фырк, буквально прилипнув к окну своей призрачной мордочкой. Но холодно. Нет души, как в морге, все стерильно и по полочкам, а жизни ноль. Это столица, тут душа дефицитный товар. А люди, где утро же Действительно, улицы были абсолютно пусты. Ни ранних прохожих, спешащих на работу, ни дворников, только редкие автомобили проносились мимо, такие же черные, лакированные и молчаливые, как наш. Странно. Пять утра. Даже в Муроме в это время уже появляются первые признаки жизни. — А почему улицы пусты? — не выдержал я. — Комендантский час, — вдруг произнес водитель, не оборачиваясь. Это были его первые слова за всю поездку, и голос был таким же безжизненным, как и весь город. До шести утра из-за эпидемии. Комендантский час в столице? Ситуация была гораздо хуже, чем я думал, паника, которую удается сдерживать только силой и запретами. Центральная клиника появилась внезапно, выплыв из-за поворота, как огромный белый корабль. Здание в стиле имперского классицизма, массивные колонны, портики, барельефы с изображением сцен исцеления. На фронтоне гигантский герб гильдии целителей, в окружении аллегорических фигур медицины и магии. Машина бесшумно остановилась у парадного входа. Приехали господин лекарь. Я вышел, разминая затекшие ноги и поднялся по широким мраморным ступеням. Двадцать четыре ступени. Я машинально посчитал. Привычка хирурга считать все. Инструменты, салфетки, швы и ступени к ашафоту. Тяжелые дубовые двери, окованные бронзой, были приоткрыты, несмотря на ранний час. Я переступил порог. Холл встретил меня величественной гулкой пустотой. Мраморный пол, отполированный до зеркального блеска. Отражал высокие, уходящие в темноту под потолком колонны. В нишах вдоль стен стояли статуи великих целителей прошлого. Застывшие в камне они словно наблюдали за каждым входящим с холодным, беспристрастным любопытством. Тишина была абсолютной, почти как в звуконепроницаемой непроницаемой камере. Даже мои шаги не нарушали ее, толстые ковры и сам мрамор, Казалось, поглощали любые звуки. Место силы или же место слабости. И тут воздух задрожал. Снова появилась легкая репь, как марево над раскаленным асфальтом, а потом, сильнее, воздух в центре холла начал сгущаться, уплотняться, приобретать видимую форму. ноги! Фырк вцепился в мое плечо всеми своими астральными лапками. Его маленькая тельца дрожала. «Это очень сильная магия, древняя, старше моего прапрадедушки!» Из воздуха, из самого пространства, начала материализовываться фигура. Сначала проступил смутный контур, огромный метр в холке. А потом стали прорисовываться детали. Грива, сотканная из серебряного тумана, Мощные мышцы, перекатывающиеся под полупрозрачной светящейся шкурой, и глаза, два тлеющих красных уголька в темных глазницах. Лев, но необычный. Дух-хранитель, фамильяр этой клиники. Если Фырк был ручным бурундуком, то это саблезубый лев из доисторических времен. Он двигался медленно, величественно, с грацией хищника, знающего свою силу. Каждый его шаг оставлял на мраморе едва заметные светящиеся следы, которые медленно таяли в воздухе. Когти длинные, полупрозрачные, как кинжалы из дымчатого хрусталя. Они царапали пол без скрежета. Лев остановился в трех метрах от меня. Медленно, словно смакуя каждый момент, Он наклонил свою массивную голову. Его призрачные ноздри расширились, втягивая воздух. А потом он заговорил. Голос был низким, вибрирующим, и он шел, казалось, не из горла, а из самой земли. И отдавался у меня прямо в грудной клетке. Это была ментальная трансляция, давящая как многотонная плита. «Так, так, так...» «Кто это у нас тут?» Он обнюхал воздух еще раз, и его глаза сузились. «Чувствую запах провинции. Дорожной пыли и озона после электрического разряда. Интересно. А еще...» Он сделал паузу, и я почувствовал, как его невидимый взгляд пронзает меня насквозь. — Я чувствую на тебе запах другого фамильяра. Маленького, наглого и очень-очень старого. Покажись-ка, воришка.